Глава восемнадцатая «О, ехать в Англию, когда здесь апрель!» — с гримасой проговорил Юджин. Он лежал под белым с желтыми полосами тентом на большой веранде виллы Эвони. Он был во фланелевом костюме. Кожа его казалась бронзовой от загара, а на темном лице весело сверкали его светлые глаза. зачем же ехать «Если вам не хочется?» — лениво спросила Вальди Террил. «Биль не хочет, чтобы вы уезжали, и все хотят, чтобы вы остались». «А вы?» — спросил Юджин, немного наклоняясь влево и дотрагиваясь до ее руки. «О, я!» «Милый мой!» — она взглянула на него из-под ресниц. «Я уже столько раз повторяла вам, что чувствую себя смешной рядом с вами» мои пять футов восемь и ваши пять футов шесть не дают мне покоя в эту минуту юджин ненавидел и желал ее по отношению к вальди это было уже не новым ощущением вальди вообще знала немного но она безошибочно узнавала мужчин и очень забавлялась этим ее муж билтеррелл был единственным существом на свете которое она уважала Он был громадный мужчина, живший ради полу и покера, игр, в которых он достиг совершенства. У него было славное и некрасивое лицо, темное от загара и очень светлые пристальные глаза. Он увидел Вальди, когда ей было шестнадцать лет, и через год женился на ней. После шести лет замужества он все еще обращался с ней, как с ребенком, баловал ее и называл малюткой. Ему очень хотелось иметь детей, но он соглашался ждать, пока этого пожелает Вальди, и она была совершенно откровенна с ним в этом вопросе. «Боже мой, Биль, что я буду делать с ребенком?» — сказала она ему как-то. «Ни тенниса, ни верховой езды — целую вечность. Я сойду с ума в первый же месяц». «Хорошо, хорошо», — добродушно согласился он, — «пусть будет по-твоему». Вальди бросилась к нему и спрятала лицо у него на груди. Билли легко выдержал натиск стройного гибкого тела длиной в пять футов восемь. Он поднял ее, поцеловал и ласково рассмеялся. — Ты большое дитя, — сказал он, — все целуя ее в ответ на ее пламенные поцелуи. Несмотря на свою любовь к Биллю, Вальди не могла устоять от соблазна пробовать свои чары на каждом встречном мужчине. Она очень хотела понравиться Юджину. Его остроумие, искреннее увлечение спортом, расположение к нему Билли и в особенности то внимание, которое он уделял ей, побуждали ее к этому. Она скоро поняла, что в тщеславее было его ахиллесовой пятой и метко направила в него свои стрелы. «Молодое очарование!» Сверкавшая в блеске ее волос, в зрачках ее глаз, в молочной белизне кожи и ярко-красных губах, опьяняла Юджина. Она дышала здоровьем и божественной молодостью, а ему было сорок два года. Вначале она забавляла его своим откровенным кокетством. Потом стала смеяться над ним и больно колола его тщеславие. Но Юджин охотился тем упорнее, чем дольше добыча ускользала от него. Он начал охотиться за Вальди только чтобы добиться своего. Но кончилось тем, что он почувствовал к ней сильную страсть, одну из тех страстей, которые разгораются все ярче от неудовлетворенности и быстро угасают по достижении цели. Он приехал из Индии в Египет, чтобы увидеть ее. В Египте все, казалось, только разжигало его страсть. Воздух, солнце, чувственные благоухания, разлитые кругом, кристальная прохлада ночей, роскошь и беззаботность жизни. В этот день Биль отправился в пустыню объезжать лошадей, а Вальди осталась дома. Юджин поехал к ней, зная, что она будет одна. Он захватил с собой только что полученные письма и читал их, дожидаясь, пока Валья спустится вниз. Одно из полученных писем было от дэвида Он дважды прочел это письмо. В первую минуту оно только позабавило его. Затем он рассердился, потому что оно мешало его планам. Он не испытывал ни одного из тех чувств, которые испытывают обычно при таких обстоятельствах. Он просто был очень занят самим собой. У него был уже готов план дня и всех последующих дней, на целую неделю вперед. Но это письмо меняло все. «Будьте вы все прокляты!» — злобно подумал он. Он стоял в ярком солнечном свете и сердито хмурил брови. «Как он должен поступить, если предположить, что старый Дэвид написал правду?» Сторм? Это тот адвокат. И они вместе в Париже. В неверность Тони просто невозможно поверить. Это совершенно неправдоподобная история. Тони не из той породы женщин. Не потому, что она его жена. Она просто не из той породы. В этом он мог поручиться чем угодно. Ее нельзя было назвать холодной, но она никогда не была такой, как Вальди. Направление его мысли изменилось. Вальди не останется безответной к чувству. Она воспламенится сама. Нет, она не останется безответной. Он снова подумал о Тоне. Надо что-то предпринять. Чертовски неприятно, с какой стороны не посмотреть. Такие шутки сейчас же становятся известными всем, особенно в париж Лучше было бы ничего не знать, а теперь это только осложнит ему жизнь. Конечно, ему все равно пришлось бы узнать. Рано или поздно он вернулся бы домой и, конечно, не согласился бы остаться покладистым, ничего не видящим супругом. В таких вопросах очень считаются с общественным мнением. А это дурацкое ухаживание Сторма в Париже? Он не чувствовал злобы против Тони но не мог простить ей, что она внесла какой-то беспорядок в его хорошо налаженную жизнь. Весело насвистывая, заложив руки в карманчике белого джемпера, Вальди сошла вниз. В ярком солнечном свете она дышала молодостью, красотой и здоровьем. Юджину хотелось узнать, какое впечатление произведет на нее известие об его отъезде, и объявил ей что должен вернуться в англию сердце его забилось когда она стала уговаривать его, но она сейчас же уколола его своей язвительной насмешкой. он смотрел на нее из под опущенных век если вальди была восхитительна, то и наружность юджина заслуживала некоторого внимания. они были необыкновенно красивой парой у нее яркость красок У него стройное здоровое сложение спортсмена. Он вскочил на ноги. Мне надо еще отдать кое-какие распоряжения. А так как вы довольно откровенно ответили на мой вопрос, то сейчас самое подходящее время уехать. Он засмеялся и посмотрел на нее, закуривая папиросу. И что-то в его приятном голосе и в выражении его глаз заставило Вальди пожалеть о своих словах. Она протянула руку и улыбнулась ему. — Не уезжайте, джан Не сердитесь на меня за то, что я была, ну, скажем, не в духе, и выместила это на вас. Дело в том, — ей улыбка очаровательно расцвела, — что меня очень огорчила мысль о вашем отъезде. Я буду скучать по вас. Ей действительно будет скучно без него. Биль с его заботливостью и любовью и великолепной силой, был не из очень веселых товарищей. В промежутке между охотой и верховой ездой он почти всегда спал, а пытливый быстрый ум Вальди находил большое удовольствие в остроумных и забавных рассказах Юджина. Кроме того, он был верным товарищем всех ее игр, и Биль любил его. После его отъезда Вальди предстоял целый месяц одиночества. Ни с кем будет играть и танцевать, некого будет дразнить, и, что хуже всего, некого будет пленять. — Не уезжайте, — повторила она. — В конце концов, нечего так спешить, — размышлял Юджин. — Всегда успеешь узнать неприятные новости. — Что вы мне отдадите если я останусь? — спросил он. Его полузакрытые блестящие глаза смотрели прямо в ее глаза, пока они не перестали смеяться. Он почувствовал дрожь торжества. Его притягивали не только ее красота, горячность и молодость. Он чувствовал в ней силу беззаботности, легкомыслия и бессердечности, которые, как он сам себе цинично признавался, должны были обуздать, его собственное капризное непостоянство. Много лет тому назад Тони зажгла его своим весельем, живостью и красотой. Но победа над Тони далась ему легко, а он всю жизнь увлекался трудным и опасным спортом. Тони никогда ничего не требовала от него. Он нашел в ней благородную душу, а не страстную натуру. Ее нельзя было назвать холодной, но она всегда была мягкой и робкой. Мужчине скоро надоедает мягкость и робость. Ничего подобного не было в Вальде. Юджин был уверен, что она разбил бы ему голову, если бы он оставил ее, а потом вернулся к ней, как он возвращался к Тони. Он мог бы уйти от нее, но возврата не было бы. Да, с таким живым существом, как она, пришлось бы немного обуздать себя. «Идем играть в теннис», — отрывисто сказал он. Вальди охотно согласился и пошла рядом с ним, напевая песенку и размахивая сильными тонкими белыми руками, усеянными еле заметными золотыми веснушками. Вальди принадлежала к тем счастливым женщинам, кожа которых не грубеет и не загорает от солнца только несколько золотых звездочек виднелось на ее коротком прямом носу, да атлас ее кожи отливал золотым пушком. С большим увлечением сыграл он два сета, и Вальди первая предложила отдохнуть. «Довольно, мне жарко». «Это совсем незаметно», — ровным голосом сказал Юдан и положил свою руку на ее руку. Какая-то искра вспыхнула между ними от этого легкого прикосновения. Зрачки ее глаз расширились, дыхание Юджина участилось. Жара, яркий свет, внезапный блеск ее глаз, все как бы погрузилось в море золотого огня. И, охваченный этим огнем, Юджин наклонился и поцеловал раскрывшийся цветок ее рта. От одного этого поцелуя у нее захватило дыхание, а Юджин почувствовал дикую решимость. «Вот оно что!» — едва слышно проговорил он. Они молча возвратились домой. Мальчик-слуга сбежал по ступенькам веранды и побежал им навстречу. «Вас желают видеть, Милене!» «Хорошо», — резко сказала Вальди. Она вошла в дом, и Юджин последовал за ней. Пирсон, полковой врач, ожидал ее. алло начал Юджин, но Вальди прервала его. «Что такое?» «Что случилось?» — спросила она. Загорелое лицо Пирсона собралось в морщины и стало похоже на грустную собачью морду. Его усталые глаза были полны сострадания, когда он сказал «Я страшно огорчен, леди Террилл». «С Биллим случилось несчастье». Его сбросила лошадь. Страшное сотрясение. Вальди схватила его за руку. Она вся дрожала. — Пирсон, что с ним? Он жив? Он не... Он только после завтрака уехал. — Он он сломал себе шею, — мягко проговорил Пирсон. — Он не страдал ни одной минуты, клянусь вам. Юджин подошел и обнял Вальди. — Идем ходите к себе, мы останемся около вас. Пирсон вышел за водой, он наклонился к ней. Вальди, дорогая, она не ответила. Она плакала, как ребенок, сжимая и разжимая руки. Пирсон вернулся с успокоительными каплями. Он обождал немного и удалился. Юджин терпеливо просидел около нее несколько часов, пока она не заснула. Долгое сидение без движения утомило его. Он встал на цыпочках, вышел из комнаты, потянулся, приготовил себе крепкий напиток и поехал в лагерь. По дороге он думал о Ваиле. Ему было искренне жаль Биля. Он любил его и восхищался им. Но это сожаление не мешало ему помнить о собственных интересах. Большая, всепоглощающая тень Легла поперек его жизни, но сквозь нее пробьется свет. И этого света он дождется. Несколько часов тому назад он сделал открытие, чрезвычайно важное для будущего. Он хотел добиться Валли, заставить ее выйти за него замуж. С этой целью он оставался около нее, стушевывался до роли ее друга и друга ее мужа, исполнял все ее прихоти, казался примером бескорыстной привязанности и безупречного уважения. Мать Вальди, очень впечатлительная ирландка, почти влюбилась в него. У Юджина мелькнула утешительная мысль, что после его отъезда она будет расхваливать его Вальди. Но он понимал, несмотря на то, что Вальди, была глубоко возбуждена им в это сверкающее утро, пройдет не меньше двух-трех месяцев, пока она сможет или захочет думать о новом замужестве. А к тому времени он уже будет свободен.